ЧАСТЬ 2. ПО СЛЕДУ МЕРТВОЙ СОБАЧКИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. МОСКВА. переулок КРОСКОВОЙ. 18 АПРЕЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. 16.54. «Наилучшие вечерние платья тайного города! Поэтические фантазии Бельвеция в шелке и драгоценностях! Трогательные фантазии Бельвеция на вашем теле! Разные фантазии Бельвеция! Женщинам скидка!» В преддверии королевского бракосочетания ювелиры и портные сошли с ума, наперегонки заманивая счастливых обладателей заветных приглашений в свои цепкие объятия. В соревновании украшений первенствовали, разумеется, шасы, Все-таки золото их конек. Зато одежду красавицы со вкусом предпочитали заказывать у концев. Элегантнейшие бальные комплекты от самого Валиция. Придумываю моду для вашей красоты. Я зевнул и покосился на соседний баннер. Восхитительные прически от маэстро Малиция. Примерка бесплатно А рядом выскочила утилитарная. Уникальное новейшее предложение. Самовозвращающиеся чехлы для всех моделей смартфонов. Любые расцветки. Если вашу собственность похитили, чехол атакует вор зарядом слезоточивого газа и немедленно вернется к хозяину. Предложение отнюдь не уникальное и никак не новейшее, однако проходит по разряду вечных. За смартфонами жителей тайного города ухаживали с тем же трепетом, что и обыкновенные челы. Подарки коронованным особам дорого. А вот эти объявления еще не заполнили Тиград.ком. Но я считал, что именно продавцы подарков состригут с венциносной свадьбы основную прибыль. Сначала счастливые обладатели заветных приглашений оденутся в то, что пришло в голову их портному. Потом причешутся и украсятся в зависимости от толщины кошелька или красноречия ювелира. Потом закажут лимузин или оригинальный портал с фейерверком на выходе, лепестками роз под ногами или с лакеями в ливреях, неважно какой. Важно, что, приготовившись к торжеству, они, наконец, сообразят, грех являться на праздник без подарка. И подарок этот требуется не кому-нибудь, а королеве Зеленого Дома. Женщине, у которой есть все, а теперь официально есть большая любовь и скоро будет ребенок. И вот тогда увешанные драгоценностями счастливчики набросятся на скромных шасов, дающих рекламные объявления в одну строку. И сделают им состояние. Большие состояния, поскольку стоимость подарка напрямую зависит от желания пустить пыль в глаза. А шассы – лучшие в мире специалисты по превращению пыли и желаний в реальное золото. Подарок подтверждает ваш статус. Ежер Хамзи. И платежеспособность, – пробормотал я, закрывая браузер. Подумал, вызвал на монитор файл Альфреда Кега, неуловимого инвалида из Санкт-Петербурга, откинулся на спинку кресла и завел руки за голову. Однако перечитывать сухие строчки не стал, поскольку знал их наизусть. Да и таращиться на фото мрачного коллеги долго не мог, потому что противил. Но вызвал и стал смотреть, поскольку файл и фото требовались мне в качестве напоминания о незакрытом деле. О том, что где-то в Питере затаился странный убийца маленьких собачек, которого я до сих пор не смог поймать. Пока что изображение Кэга являлось символом моей самонадеянности, но я был преисполнен желания превратить его в памятник моему упорству и уму. «Поймаю», — пообещал я мрачной фотографии. «Обязательно поймаю». После чего встал и прошелся по комнате, доставшейся от родительской трешки. Изначально предполагалось, что квартиру мы поделим со старшим братом, но Мишка неожиданно принял сан. Стал не только моим братом, но и братом Иоанном. И отправился служить в малюсенькую забытую пустынь, что прячется от любопытных глаз в дальнем уголке Подмосковья. Мишка отринул мирское, сделав меня единственным владельцем недвижимости, которую я тут же переделал по своему усмотрению. Самая большая комната, бывшая гостиная, превратилась, извините, в спальню. Не то чтобы я проводил жизнь в постели, но искренне считаю, что правильно оборудованная спальня способна скрасить жизнь молодому и холостому челу и ни разу не пожалел о принятом решении. Средняя комната стала гостиной, а самая маленькая – кабинетом. «Да-да, вы не ослышались. кабинетам. Если у вас сложилось мнение, что я легкомысленный чел, который распутывает сложнейшие дела в кофейне или же валяясь на диване, то вы ошиблись. У меня есть прекрасное рабочее место, в котором я скрываюсь, когда необходимо подумать, и наслаждаюсь полнотой одиночества, и никто... Так и знала, что ты здесь. Всеведа. Я не слышал, как любимая пришла. Она обожает устраивать сюрпризы, но с гордостью заявляю, что даже не вздрогнул, когда моя красавица-ведьма ворвалась в кабинет. Как всегда прячешься? Пытаюсь работать, пробормотал я, закрывая досье Кега. К счастью, я в этот миг проходил мимо стола, гоняя по сайтам тигратком. «Вопреки расхожему мнению, моя работа заключается не в погонях и перестрелках, а в размышлениях, сопоставлениях и анализе», — выдал я. «Гоняя по сайтам tigrad.com», — повторила любимая, бросая на диван сумочку и короткую куртку. «Лучше уж признаться в невинном интернет-серфинге. Их бессмысленное содержимое помогает мне думать». Как говорится, если вы ни разу не обманывали женщину, значит вам плевать на ее чувства. Каким образом? Оно камень, на котором я оттачиваю клинок своего ума. Поэтично загнул, правда? Не подайся я на детективную стезю, Пушкин точно отдохнул бы. Однако любимую интересовали сугубо прикладные вопросы. Так о чем ты думаешь? Порой мне доставляет истинное наслаждение говорить моей колдуньей правду, например, рассказывая о ее красоте. А иногда приходится просто быть искренним. Я думаю о поездке в Питер. А о той командировке? Нет, о следующей. Что? Как вы помните, ведьма восприняла мое участие в расследовании убийства переференции без особого восторга и к нынешнему заявлению отнеслась без особой радости. Пришлось подлизываться. «Ты меня простишь?» – осведомился я, заглядывая в красивейшие глаза любимой. «Не раньше, чем узнаю, что происходит», – мрачно ответила Веда. «Ты встречаешься с трудоголиком», – объяснил я. А когда трудоголики оказываются в тупике, они включают свое знаменитое упрямство, стискивают зубы и напрягают силы. Какое отношение все перечисленное имеет к тебе? Я хочу раскрыть дело. Смерть собачки преференции? В голосе ведьмы прозвучали презрительные нотки. Тем не менее, я подтвердил. Ага, всем своим видом призывая отнестись к происходящему с юмором. Но, несмотря на приложенные усилия, любимая игривый тон не приняла. Усилась на диван, закинула ногу на ногу, вы не представляете, насколько провокационной получилась поза, и прохладно осведомилась. Я думала, служба закрыла дело. Так и есть. То есть ты собираешься мстить за преференцию по собственной инициативе? Бесплатно? Очень хотелось с гордостью поведать любимой о том, что где-то на свете еще сохранились такие понятия, как благородство, бескорыстие и честь. Но я уже рассказывал, что лгать опытному боевому магу, тем более из секретного полка, гиблое дело, поэтому пришлось отвечать как есть. Каарида по-прежнему в ярости, так что тогда и платит. Каарида в ярости, медленно повторила Веда. «У тебя, похоже, никогда не было собачки», – вновь попытался шутить я. «Надеюсь, ты простишь мне очередную отлучку в Питер?» «Прощения не требуется, но я действительно не понимаю, зачем тебе это надо. Ответить честно или сказать правду?» «Давай правду, врать ты не умеешь». «Хорошо, правду». Я помолчал. «Для моего упрямства есть несколько причин. Первое и главное – дело не закрыто». В отчете сказано, что с преференцией расправился сдвоенный шинкователь. Дело закрыто. Дело не закрыто, поскольку пострадавшие с выводами не согласны. А это значит, что у меня по-прежнему есть возможность утереть носы лучшим спеццам тайного города. Лучшим спеццам службы утилизации, уточнила Веда. Пусть так. Которым запретили применять жесткие методы. Пусть так. «И даже в этих условиях они, скорее всего, не ошиблись», — Веда передернула плечами. В ее исполнении жест получился преисполненным магнетического эротизма. «То есть я животных скорее люблю, Кариди кумар сочувствую, но иногда собачки гибнут, и иногда, поверь, такое случается, их смерть вызвана естественными причинами». «Хочу выяснить, как все произошло», — сообщил я, справившись с понятным волнением. Магнетизм веды всегда заставлял меня трепетать. В этом отношении я настоящий компас. Почему ты такой упрямый? Она действительно не понимает или хочет услышать это от меня? Я уселся на краешек письменного стола, оказавшись напротив любимой, улыбнулся. Все разговоры не только сложные, полезно начинать с позитива и негромко произнес. Оказавшись в тайном городе, я испытал легкую... нет, не легкую, не буду врать. Я испытал полноценную эйфорию. Мне стало казаться, что теперь все загадки остались в прошлом. Ведь у нас, ну, точнее у вас, есть магия, с помощью которой можно все или почти все... Я с завистью читал отчеты ваших детективов. Я восхищался их способностью подмечать мельчайшие детали и предвидеть события. Какое-то время я предполагал, что никогда не пригожусь в тайном городе, что мой дело использования разрешенных артефактов для обычных расследований. И вдруг натыкаюсь на дело, в котором могу проявить себя. Неужели ты думаешь, я пройду мимо? «Я получил шанс!» «Ты хочешь доказать, что достоин стоять рядом со мной?» С легкой грустью в голосе произнесла Веда. И прежде чем я успел возразить, продолжила. «Я не смеюсь. Мне действительно приятно наблюдать за твоим ростом». После таких слов отрицать очевидное было бы большой глупостью. «Я мужчина», – спокойно произнес я, глядя в изумрудные глаза любимой. Я могу казаться легкомысленным шалопаем, но я никогда не забываю, что я мужчина. Ни игрушка, ни прихоть и не жигола. Я не колдун, но то, что я умею, я делаю хорошо, возможно, лучше всех. Знаю, ведьма улыбнулась. Наверное, поэтому мы вместе. о я думал, мы вместе, потому что я красив, словно античный бог и чуть гениальное Менделеева. «Это приятные бонусы к твоему главному достоинству». Веда протянула руку и охотно прикоснулся к ней. Затем перебрался на диван, и мы поцеловались. После чего любимая продолжила допрос. «Ты сказал, есть несколько причин, по которым ты не бросаешь расследование». «Я чувствую, что дело гораздо значительнее, чем кажется». «То есть, в действительности убили не йоркширского терьера Асенбернара?» «Ты прелесть». Склонна ли, любимая, к черному юмору? Не знаю, не замечал. Так что там насчет Синбернара? Осведомилась Веда после следующего поцелуя. Пока он существует исключительно в моем воображении. Но ты, я смотрю, крепко в него вцепился. Как клещ. Вернувшись из Питера, я попросил Всеведу проверить внутренние отчеты Зеленого дома о применении окуривателя Зерницы и получил ожидаемый ответ. Что в последний раз дорогостоящий комплекс применялся 4 месяца назад во время настолько секретной операции дочерей журавля, что знать о ней мне запрещалось под страхом смертной казни. Ответ подтверждал, что отсутствие генетических материалов в квартире Кэга вызвано естественными причинами, а куда пропал инвалид, никого не интересовало. Мало ли какие у него дела образовались. Преференцию же окончательно признали жертвой неудачно сработавшего артефакта. «Что же касается меня...» то я уже дважды хотел отправиться к кому-нибудь с повинной, но те резоны, которые я только что озвучил в Севеде, перевешивали. Но теперь, учитывая, сколько времени прошло, все кончено. Или я сделаю это дело, или дело круто сделает меня. Возможно, настолько круто сделает, что вышвырнет из тайного города. Ну... А пока ты здесь имеет смысл кое-чем заняться. Игриво произнесла любимая. Но в Питер я все равно поеду. Не раньше, чем я тебя отпущу. И ее руки легли на мои плечи. Тогда я могу и вовсе не ехать. Было бы здорово.